Из двухсоттысячной армии, собранной снова во Франции, безжалостным повелителем, едва 70 тысяч человек спаслись после Лейпцигской битвы и быстро устремились в Отечество. Эта картина была похожа на ту, которую за год до этого наблюдали русские во время бегства французов из Москвы. Голод и болезни, как здесь, так и там, с каждым днем уменьшали несчастное войско Наполеона. И, выдержав еще одно сражение при Ганау, он привел с собой во Францию не более 40 тысяч человек. Лейпцигское сражение, последнее в 1813 году, произвело решительную перемену в судьбе Наполеона. Последние подвластные ему государи и государства оставили его. Датский король долго и искренне преданный ему, отказался от него. Голландия свергла насильственное владычество Франции и призвала на свой престол принцев Аранских. Наконец, даже и неаполитанский король, обязанный всем своим величием императору французов, уехал в Италию, чтобы на свободе поразмышлять о том, каким образом оставить своего прежнего благодетеля. Покинутый всеми, Наполеон не находил утешение и в известиях из Испании, где все еще бились его войска. Командующий англичан, помогавших испанцам, лорд Веллингтон, Постоянно поражал французов и быстро уничтожал беззаконное владычество в ней их императора. Так окончился 1813 год. С началом 1814 года союзники по плану, начертанному императором Александром и утвержденному всеми его союзниками, должны были перейти за Рейн в пределы Франции, Главные русские корпуса, находившиеся под личным предводительством государя, совершили этот переход в день Нового года. Фельдмаршал Блюхер, один из непримиримейших неприятелей Наполеона, горевший желанием отомстить французам за оскорбленное ими его отечества Пруссию, перешел Рейн в тот же день Нового года, но по другому стилю. Итак два раза грозно начинался для Наполеона 1814 год, но он не проявлял уныния, не проявлял больше готовности к миру, как раньше. И несмотря на ропот всей Франции, истерзанной двумя неудачными войнами, на слезы семейств, почти в каждом из которых оплакивали потерю отца, брата или сына, отдавал приказание снова набирать войско, старался поднимать народ на общее восстание, даже посылал для этого сенаторов в разные области. Но старания его были напрасны. Энтузиазм французов по отношению к герою уже миновал. И все они желали мира, тем более что поступки союзных государей и особенно главного из них, русского императора, внушали им чрезвычайное доверие. И как было не почувствовать доверие к Александру, прочитав следующее его воззвание к воинам при вступлении в пределы Франции? «Воины, мужество и храбрость ваши привели вас от оки на рейн. Они ведут вас далее. Мы переходим на оный, вступаем в пределы той земли, с которой ведем кровопролитную жестокую войну. Мы уже спасли, прославили Отечество свое, возвратили Европе свободу её и независимость. Остается увенчать великий подвиг сей желаемым миром. Да водворится на всем шаре земном спокойствие и тишина, Да будет каждое царство под единой собственного правителя своего властью и законами благополучно. Да процветают в каждой земле ко всеобщему благоденствию народов вера, язык, науки, художество и торговля. Сие есть намерение наше и не продолжение брани и разорения». Неприятели, вступая в середину царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели страшную казнь. Гнев Божий поразил их, Не уподобимся им, человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечье и зверство. Забудем дела их. Понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку. Слава россиянина – низвергать ополченного врага и по исторжении из рук его оружия благодетельствовать ему и мирным его собратьям. Сему научит нас свято почитаемая в душах наших православная вера, Она божественными устами вещает нам, «Любите враги ваши, и ненавидящим вас творите добро». Воины, я несомненно уверен, что вы кротким поведением своим в земле неприятельской столько же победите ее великодушием своим, сколько оружием, и, соединяя в себе храбрость воина против вооруженных, с благочестием христианина против безоружных, довершите многотрудные подвиги свои сохранением приобретенной уже вами славы мужественного и добронравного народа. Вы ускорите через то достигнуть конца желаний ваших всеобщего мира. Я уверен также, что начальствующий над вами не оставит взять нужных для сего и строгих мер, дабы несогласные сим поступки некоторых из вас не помрачили к общему нашему прискорбию того доброго имени, которым вы доселе по справедливости славитесь».